Глава 15. Василий Денисович Распутин сидел в кресле на балконе, когда услышал, как из глубины комнаты раздался звонок его телефона. Он со вчерашнего дня ждал новостей от Мурада, поэтому торопливо бросился в комнату, на бегу теряя домашние тапки. «Алло, слушаю!» — воодушевленно выпалил он. «Все получилось?» Э, я звоню сказать, что...» э. «Не могу подобрать слов!» По голосу наемника Василий Денисович понял, что операция провалилась. «Говори, как есть!» — приказал он. «Ну, в общем, в доме Филатовых была засада. Мои люди погибли!» — нехотя ответил собеседник. Ему самому очень было не по себе из-за произошедшего. Еще никогда он не подводил заказчика и до этого случая имел безупречную репутацию. «Засада? Погибли!» Машинально повторил за ним Распутин. «А Филатовы? Филатовы убиты?» «В том-то и дело, что нет. Люди, которые видавали себя за родственников, оказались боевыми магами, поэтому...» Распутин сбросил звонок и силой швырнул телефон об стену, понаблюдав за тем, как разлетаются осколки. «Подонки! Мерзавцы! Сволочи!» Проорал он и запустил вслед за телефоном хрустальную вазу. На этот раз осколки попали и в него. Но в запале внимания он на это не обратил. На шум прибежала его жена. «Васенька, что случилось?» Сревожно спросила она, увидев осколки и раскрасневшееся лицо разъяренного мужа. «Убирайся отсюда! Тебя только не хватало!» Проорал он в ответ. Женщина, привыкшая к порывам ярости супруга, развернулась. Вышла и плотно закрыла за собой дверь. Позже она отправила служанку прибрать осколки. А сейчас лучше не попадаться Распутину на глаза. Видимо, случилось что-то очень плохое. Ведь уже несколько лет он был спокоен, как удав, и не позволял себе подобного. На днях, краем уха, она слышала фамилию Филатовых и поняла, что дело опять в них. Снова эти Филатовые, будь неладен этот чертов рот. Распутин же, оставляя на полу кровавые следы от ран, полученных от осколков, вышел на балкон и грузно плюхнулся обратно в кресло. Он так надеялся на результативность османа Мурада, что даже не продумал план «Б». И теперь просто не знал, что делать. Но делать что-то надо было обязательно. Так уж получилось, что он, Распутин, принимал все решения. А Мичурин и Боткин лишь поддерживали его и соглашались со всем, что он предлагал. Они будто тем самым признавали его своим главой. Хотя по статусу все были равны. Звонить и рассказывать им о неудаче Василий Денисович совсем не хотел. Но и сидеть сложа руки было настоящим преступлением против здравомыслия. Только подмяв под себя аптекари, они могут быть на вершине. Он снял с руки браслет с черными бусинами из магических камней с гербом рода и принялся перебирать, погружаясь в состояние наподобие транса. Этому его научила бабка, которая занималась медитациями и подсказывала деду, тогдашнему главе рода, решение в сложных вопросах. После получасового погружения в себя, когда Распутину удалось унять раздражение и злобу, Ему в голову пришла отличная идея. Просто замечательная идея. Он открыл глаза, неспешно поднялся с кресла и хотел пойти за телефоном, но потом вспомнил, что разбил его. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» — крикнул он, перегнувшись через высокие перила балкона. «Так точно, во средство! Послышался созычный голос, и перед ним появился один из охранников. Бравый вояка, некогда служивший на границе. «А, Артур!» Велик, принести мне новый телефон и мою записную книжку из кабинета! Только быстро! Будет сделано!» Артур грузно побежал к дверям дома, а Распутин вернулся на место и с наслаждением вытянул ноги на мягкий пуф. Замечательная идея! Так и крутилась в его голове, улучшая настроение. И как он сразу об этом не подумал? Ведь решение было на поверхности и совсем не требовалось связываться с никчемными наемниками, которые не смогли расправиться со слабыми, ничтожными аптекарями. Вскоре Василий Денисович уже набирал номер артефактора, того самого, который изготовил жезл убывающей жизни. «Алло, Платон, это Василий Денисов. Мне нужно с тобой поговорить. Дело срочное. Буду ждать тебя в своем имении», — проговорил он, едва заслышал знакомый голос. «Здравствуй, Вася. Что за срочность? Вечер на дворе». — лениво ответил Платон. — Нужно расправиться кое с кем. Без тебя никак, — признался лекарь. — Расправиться? С кем это? Приедешь, тогда все и обсудим. Если хочешь, могу отправить за тобой машину. Не нужно, сам доберусь. — А ты уверен, что твое дело до утра не подождет? — Уверен. Ты должен немедленно сесть за изготовление артефакта. Но мы сначала должны все обсудить. «Ладно, но тебе это будет дорого стоить», — предупредил артефактор. «Деньги найдутся. Главное, проблему решить». «Еду». «Готовь задаток, сам знаешь, сколько». Платон сбросил звонок, а довольно Распутин откинулся на спинку кресла и с наслаждением втянул носом аромат летнего вечера. Артефакты никогда не подводят, в отличие от людей. А Платон Грачев — лучший артефактор империи. Его изделие стоит очень дорого, но всегда справляется с любой даже самой сложной задачей. Прошло уже несколько дней с тех пор, как письмо попало к императору, но до сих пор ничего не изменилось. Я даже позвонил Ираиде и спросил, не слышно ли что-нибудь о нас. Женщина ответила, что все по-прежнему. И о Филатовых никто ничего не говорит. Но в мусорном ведре письма не было, в отличие от писулик, наместника Камчатки. «Может, еще одно написать?» — предложил дед за завтраком. «Зачем?» — пожал я плечами. «Письмо он получил. Теперь он должен как-то отреагировать. Может, полицию к нам отправят, чтобы проверили, правду мы написали или нет, или вызовет на разговор?» Тут Дмитрий тяжело вздохнул и покачал головой. «Все напрасно». Я прекрасно знаю нашего государя. Он не из тех, кто долго раздумывает или колеблется. Если бы он захотел заняться нашим делом, то тотчас бы вызвал всех министров и раздал указания, а те, в свою очередь, уже отправили бы к нам своих помощников. Но никто не стоит у наших дверей. Никому мы не нужны. Он с трудом поднял кружку с теплым молоком и отпил. Не простит нас государь. Никогда не простит. «Мы ничего плохого не сделали, чтобы нас прощать», — сухо ответил я. «Как бы то ни было, но это его дело, верить нам или нет. А наше дело — наказать тех, кто участвовал в заговоре против тебя». «Как же мы их накажем? Что мы можем-то?» Дмитрий подтянул к себе пиалу с медом. «Многое», — ответил за меня дед, сурово сдвинув брови. «Шурик Сорокина к ногтю прижал, и остальных сможет. Не нравятся мне ваши разговоры», — настороженно проговорила Лида. «Больше я не позволю никому из вас рисковать собой». Мы с дедом переглянулись, поняв друг друга без слов, и уткнулись с тарелки. При ней лучше ничего не обсуждать. Уж очень она впечатлительная. Диму пока тоже не стоит ни во что вмешивать. Он только второй день как начал есть за столом, а не лежа в постели. Пусть лучше сил набирается, а с остальным я сам разберусь. Ну, может, еще и деду подключу. После завтрака... Мы с дедом и одним из магов поехали в лавку. После произошедшего князь Савельев велел сопровождать нас повсюду. Я, конечно же, сразу попытался пресечь это, но деду понравилось ходить с охраной. Он признался, что так он чувствует себя богатым и успешным аптекарем, каким был раньше. Валерка уже был на месте и готовился к приходу покупателей. Маг занял диван у окна и бдительно следил за всем, что происходит вокруг. Мы же с дедом заперлись в подсобке. Но... «Что будем делать?» — с воодушевлением прошептал дед и потер руки. «Начнем с Юсупова. В прошлый раз он юлил и ничего толком не рассказал. Надо выбить из него правду и записать признание на видео. Только жаль, что убить его нельзя. Если император начнет расследование, то именно Юсупов должен стать свидетелем, который расскажет о том, что патриархи патриархии лекарей заказали убийство отца». «Правильно говоришь, Шурик. Юсупов хоть и редкостная гнида, но убивать его рано». «Когда выдвигаемся?» «А ты-то мне зачем?» — удивился я. «Справлюсь без тебя?» «Нет!» — он строго посмотрел на меня. «Без меня никуда не поедешь, понял? Или вместе, или сиди дома. От тебя толку не будет. Только мешаться будешь под ногами». Предпринял я еще одну попытку отговорить его. «Шурик, ты как с дедом разговариваешь?» Он потянулся, чтобы дать мне подзатыльник, но я ловко увернулся. «Взял моду со мной спорить, мал еще?» Если я сказал, что вместе поедем, значит так и будет. Я с ума сойду от беспокойства, если здесь останусь. Ладно, поедем вместе. Но ты будешь делать то, что я говорю, твердо произнес я, многозначительно глядя на старика. Ну, это мы еще посмотрим, уклончиво ответил он. Давай лучше план продумаем. Так оно как-то надежнее и спокойнее. А что тут продумывать? Будем действовать как сорокином, только с одним существенным отличием. Исупов жив останется. — Погоди, а как же его охранники? — Их я тоже возьму на себя. Э, — В смысле? А я-то чем буду заниматься? — возмутился он. — Будешь сидеть в машине и ждать моего возвращения? — Ну, нет, так не пойдет. Ты не смотри, что я старый. Сил во мне еще ого-го. Я жилистый и выносливый. По 10 километров почти каждый день полюс прохожу. «Никто в моем возрасте столько не двигается!» Я невольно улыбнулся. «Храбрится дед, хотя видно, что боится. Он мне, конечно же, никак не сможет помочь, но зато компанию в дороге составит. Все-таки до Юсупова ехать не так уж и близко. Мы решили выехать после обеда в сторону Балашихи, где находилось поместье Юсупова. Затем я оставлю машину в лесу, не подъезжая к его территории, и дальше пойду пешком». Дома мы скажем, что поедем в Москву, в лечебницу Когана, чтобы помочь вылечить очередного больного. «Слушай, Шурик, может, одного из магов с собой возьмем для подстраховки?» — предложил дед, когда уже хотел выйти из подсобки и отправиться в лабораторию и готовиться к поездке к Юсупову. «Нет. Чем меньше людей знает, что мы задумали, тем лучше. Если маг обо всем доложит Савельеву, то князь вмешается и плану конец. Но он не отпустит нас одних к Юсупову. Я не хочу подставлять его. То, что собираюсь сделать, нарушает сразу несколько законов, поэтому не надо в наши дела вмешивать близких. Я и тебя-то не хочу брать с собой. Это даже не обсуждается. Если сбежишь без меня, то я машину найму и поеду следом, — предупредил дед. Вот ведь приставучий старикан. Вечно лезет не в свое дело. Ну ладно, пусть едет. Главное, чтобы не мешался под ногами и не отсвечивал. Я вышел из подсобки и поехал в лабораторию. Не знаю, с чем столкнусь на чужой территории, поэтому нужно все учесть и хорошенько подготовиться к различным неожиданностям. У Исупова наверняка целый отряд боевых магов, поэтому нужно быть осторожнее. Во время обеда мы предупредили домашних, что поедем в Москву. Маги тут же вызвали сопровождать нас, но мы наотрез отказались. — Ам надо Диму охранять, это за ним свалочи охотятся, — сказал дед. — Если бы мы им мешали, нас давно бы уже убрали. — Владислав Андреевич будет недоволен, — предупредил боевой маг по фамилии Коршунов. — А вы ему ничего не говорите. Мы с Шуриком туда-обратно задерживаться не будем. — Ну ладно, ждем до завтрашнего вечера. Если не объявитесь, доложим князю. — Договорились. Братцы, вы, главное, Диму берегите. — Сделаем все, что в наших силах, — кивнул Коршунов. На дорогу Лида приготовила нам термос с бодрящим чаем и целую гору бутербродов. «Ах, неспокойно мне как-то», — сказал дед, когда мы выехали из города и мчались на седание по трассе. «Возвращайся домой», — предложил я. «Еще чего! Не дождешься!» — возмутился он. «Слушай, Шурик, может, ты мне тоже дашь то средство невидимости? Я бы с тобой пошел». «Нет». «Почему?» — он сурово сдвинул брови. «Самому мало». Для создания этого средства нужно много маны. Пришлось несколько раз наведаться в лес с артефактом Завьяловой. Если я поделюсь с тобой, то эффект быстро пройдет. Терпеливо пояснил я. А, ну, если так, то ладно. Доехали до поместья мы уже поздно вечером. Что было очень даже на руку. Время действия зелья невидимки ограничено. Поэтому применю его я только возле дома Юсупова. А темнота прикроет меня на случай если у Юсупова есть дозорные. «Сиди здесь и не высовывайся, ясно?» Я строго посмотрел на деда, когда пристегнул патронтаж и засунул пистолет за пояс. «Ясно, ясно. Только ты это, не задерживайся!» Он прижал руку к груди. «Что-то на сердце неспокойно. Все-таки зря я взял тебя с собой. Я недовольно посмотрел на него». Только впечатлительного старика мне не хватало на таком важном деле. — И ничего не зря. — Ну ладно, иди. Тяжело вздохнул он. Я быстро добрался по лесу до ограды, опоясывающей участок Юсупова. На воротах стояла охрана. Ее было больше, чем во время нашего прошлого приезда. Ага, боится подлюка и правильно делает. Если гадишь, то будь готов к тому, что придет ответочка. Я двинулся вдоль ограды выискивая место получше, чтобы перелезть. Нашел, как раз напротив задней двери для прислуги. В доме огни не горели, значит, все уже спят. Я вытащил из патронтажа пробирку с эссенцией разъедающего прикосновения и плеснул на решетку. В ту же секунду, как эссенция попала на чугун, он начал таять, как мороженое. Через пару минут в ограде образовалась большая дыра, через которую проехал бы даже вездеход. На полусогнутых я добрался до дома и осторожно потянул дверь на себя. Заперто. Ну, ничего, для меня это не препятствие. На этот случай я оставил в пробирке немного разъедающего прикосновения. Вылив на себя эликсир-невидимка, я плеснул на замок эссенцию, которая вмиг начала разъедать дерево и замок. Бесшумно открыв дверь, я проскользнул внутрь и двинулся вглубь дома. В окна бил холодный лунный свет, поэтому я разглядел в холле огромную хрустальную люстру и большие напольные часы. Когда я приблизился к лестнице, ведущей на второй этаж, часы принялись звонко бить, оповещая наступление полуночи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Я начал подниматься по лестнице, которая предательски скрипела при каждом шаге. С чертов Юсупов даже собственную лестницу не может отремонтировать. На втором этаже было всего четыре комнаты. У всех четырех кто-то был, скорее всего, семья Юсупова. Но я запомнил его эфир при нашей последней встрече, поэтому без проблем определил нужную дверь. Приоткрыв ее, я увидел, что Юсупов храпит, укутавшись в пуховое одеяло, а балконная дверь настежь открыта. Я услышал неподалеку разговор двух охранников, прохаживающихся под окнами. На тот случай, если Юсупов будет кричать, я подошел и закрыл балконную дверь. Теперь можно взяться и за дело. Вытащив пробирку сывороткой правды, я подошел к кровати и откинул одеяло. Тучный Юсупов розовой шелковой пижаме, лежащий на темно-коричневой простыне, напоминал Борова в грязи. Мне так хотелось придушить этого гада, но я знал, что он ценный свидетель, поэтому признания будет достаточно. Если даже после того, что он расскажет мне на видео, император ничего не предпримет. Тогда я просто убью всех причастных к предательству Филатовых». Я размахнулся и дал ему звонкую пощечину. Храб тут же прекратился, а Юсупов подскочил, прижал руку к щеке и принялся озираться. «Кто это? Что?» Я уже хотел схватить его за горло и влить в рот сыворотку правды. Но он взмахнул рукой и меня буквально смело с места и больно припечатало стену. У меня даже дыхание перехватило. «Гаргонова безумие! Надо было действовать быстрее, ведь он все-таки боевой маг.